Глава сорок ч е т в р т На п о м и н к е после похорон братьев Тайлеров пришло много народу. Журналисты, писатели, общественные деятели. Все они собрались в нашем большом доме, прогуливались по саду с бокалами, вели светские разговоры в гостиной. Карина была в восторге. «Боже, я столько знаменитостей в жизни не видела!» Мы стояли на крыльце, выходящем на задний двор. Она пыталась шептать мне на ухо, но ее эмоции зашкаливали. Благо, что мало кто понимал русскую речь на этом мероприятии. — Захарян, ты опять нарываешься на неприятности? Посмотри на Тео. Его глаза уже налились кровью, как у быка, который сейчас бросится на Треадора. о На самом деле я шутила. Тео оказался под стать Карине, эмоциональным, но добрым парнем. Эти двое не могли жить без выяснения отношений. Такие у них брачные игры. В этот момент мой карман завибрировал. Я достала свой новенький телефон и, увидев надпись «Никто», раздраженно сбросила вызов. «Кто такой этот? Никто?» Подруга просто не могла не сунуть свой роскошный армянский нос в мои дела. «Скворцов!» — вздохнула я. «Звонит сегодня уже второй раз!» «Хм!» — Карина отпила вино из бокала. «И чего же ты не отвечаешь?» «В смысле? Зачем мне ему отвечать? Нас ничего не связывает, мне от него ничего не нужно. У меня к нему совсем ничего не осталось, понимаешь?» «Ну, если не осталось, то почему бы и не ответить?» Улыбнулась подруга и, увидев, как какая-то дама завязала беседу с Тео, отправилась отстаивать свою территорию. Я вернулась в дом, чтобы в очередной раз выглянуть в окно, ведущее на улицу. Был лишь один человек, которого я жаждала увидеть сегодня, но он все не появлялся, в то время как гости уже начинали расходиться. Тогда я подошла к батлеру, который ворковал с Эйприл Лав. — Нина, дорогая, примите мои самые искренние соболезнования! — она бросилась ко мне с объятиями. Даже в простом черном платье ей удавалось выглядеть роскошной светской львицей. — Благодарю, Эйприл. Мы расцеловались, а я в это время вспомнила, как Альберт рассказал мне про интрижку с ней. Конечно, мой настоящий муж не изменял мне, но ведь Эйприл не знала о подмене. Знаешь, я подумала, почему бы нам не посотрудничать. По твоей истории может получиться потрясающий роман. Как ты на это смотришь? Больше всего на свете мне хотелось выплеснуть ей в лицо содержимое моего бокала. Думаю, я справлюсь с этим самостоятельно. Улыбнулась я. «Но ты же понимаешь, что имя автора многое решает. Если мы будем работать вместе, мое имя на обложке поднимет продажи. А для тебя, насколько я знаю, теперь это имеет значение». В этот момент она более чем благосклонно взглянула на Оливера, который просто таял в ее присутствии. «Боже, неужели она планирует его захомутать? Бедный батлер!» — Мисс Слав, благодарю за предложение, но, думаю, моя фамилия сработает не хуже. Я ведь вдова автора бестселлеров, не забывайте. Вот настоящее наследство Фреда Тайлера, которое досталось мне по праву. Я решительно развернулась и наткнулась на Питера Скотта. — Миссис Тайлер, как же я рад вас видеть! Снова эти сумасшедшие глаза, но только теперь они не оказывали на меня никакого воздействия. — А я не очень. я решила наплевать на английские традиции и не делать любезный вид. Дайте пройти. Нина, я хотел извиниться. Те фото, я и правда приехал тогда ради них. Но то, что между нами было там, во время танца, это было настоящее. А когда вы отвергли меня, я разозлился. Я никогда еще не хотел никого так, как хотел вас. Хочу. Я расхохоталась, потом осеклась и притихла. Не лучшее поведение на поминках, но этот тип просто смешон. «Мистер Скотт, вы жалкий и мерзкий человек!» Я говорила тихо, практически шипела. «Мне очень жаль всех женщин, которые умудряются воспринимать вас всерьез. Никогда больше ко мне не приближайтесь!» «Какие-то проблемы?» Голос за моей спиной отозвался миллионом бабочек внутри меня.